Проснулся тас от тишины. Почему она заставила его воспрять от крепкого сна, Кендер так и не понял. В первые минуты он не мог сообразить даже, где он находится, однако довольно быстро все вспомнил. Разумеется, он находился в священной келье храма короля-жреца в Истаре. Сегодняшний день был днем наступления катаклизма, страшной катастрофы, которая смела город с лица земли. Или, вернее, он мог бы стать днем катаклизма. А может быть правильнее говорить, что сегодняшний день некогда был днем наступления катаклизма? Запутавшись в конец, ведь изменять ход истории такая морока, Тасс решил пока не думать об этом, а разобраться с другой, более важной проблемой. Почему так тихо? И сразу же понял, в чем дело. Гроза прекратилась. Как и предсказывал Рейслин. Кендер осторожно выглянул в щелку между двумя портьерами и увидел за окнами яркий солнечный свет. От неожиданности он даже растерялся, но быстро справился с собой. Он не мог знать, который теперь час. Однако, судя по тому, как ярко сверкало солнце, половина утра уже прошла, Тас вспомнил, что король-жрец должен был воззвать к богам в полдень, когда солнце окажется в зените, и подумал, что жрецы, наверное, уже направляются к священной келье, ибо чтобы попасть сюда, им надо было пройти немало извилистых коридоров храма. Он почти угадал, так как именно в этот момент в храме ударили колокола. Казалось, они раскачиваются над самой его головой. Таким громким показался Тассу их медный рев, напугавший его сильнее раскатов грома. Однако колокола быстро смолкли, после чего Тас облегченно вздохнул и осторожно выглянул из своего укрытия. В этот момент в комнату проскользнула закутанная в темный плащ фигура. Таз поспешно отпрянул за портьеру. Пришелец двигался неуверенно, мелкими шажками, низко наклонив голову. Сперва он облокотился на низкую каменную скамью, затем опустился на колени перед алтарем. Под плащом сверкнула белая мантия, и хотя в белое одевалось большинство жрецов, Кендеру показалось, что он уловил в этой фигуре что-то знакомое. Именно по этой причине, когда он уверился, что пришелец не смотрит в его сторону, Тас вновь рискнул выглянуть в щелочку между портьерами. «Да это же Крисанни», — сказал Кендер самому себе. «Интересно, для чего она явилась сюда так рано?» Внезапно горькое разочарование охватило его. Тас решил, что жрица пришла в келью для того, чтобы помочь ему предотвратить наступление катастрофы. «Проклятие», — подумал Тас. Рейслин же ясно сказал, что я и один справлюсь». Потом он услышал негромкий шепот и понял, что Крисания либо разговаривает сама с собой, либо молится. Он не мог расслышать, что это было на самом деле, но он склонялся к последней версии. «Действительно, что еще делать жрица перед алтарем?» Та с порядком извелся от любопытства, но в конце концов осмелел и придвинулся к портьерам как можно ближе. «О, Полодайн, дарующий свет, мудрейший бог из вечного добра, внем ли моему голосу в этот горестный день? Я знаю, что не смогу предотвратить неизбежную кару». Должно быть вера моя поколеблена, коль скоро я осмеливаюсь подвергать сомнению и справедливость того, что происходит по воле твоей. Я прошу немногого, Паладайн, помоги мне понять, что происходит. Если я должна умереть, то позволь мне знать, за что. Дай мне увидеть в собственной смерти твой промысл, открой мне ее смысл. Покажи, что я не зря вернулась в этот век и в этот час. Даруй мне возможность остаться незримой в твоей священной келье. Позволь мне увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами все, что произойдет дальше». «Ведь ты знаешь, этого не видел и не слышал никто из смертных, способных поведать что-либо потомкам. Я хочу знать, с какой просьбой обратился к тебе всемогущему, король-жрец. Он хороший человек, может быть, даже слишком хороший». Крисания спрятала лицо в ладонях, и голос ее сделался почти неслышным. «Моя вера висит на волоске», — прошептала жрица. «Дай мне знак, Павадайн, что посланная тобою кара не случайный каприз». «Если это лишь прихоть, то я умру, как и было для меня уготовано. Умру вместе с теми, кто верил в тебя до конца, как в истинного бога». «Не говоря о них так, посвященное», — послышался в ответ печальный голос. От неожиданности Кендер чуть не вывалился из ниши. «Они давно уже не верят в истинных богов. Эту веру в них заменили алчность, корысть, честолюбие». Крисание ахнуло и подняло голову. Лицо жрицы поразило Таса сильнее, чем белая полупрозрачная фигура, которая возникла из пустоты рядом с алтарем. Крисания, должно быть, не спала несколько ночей к ряду. Под глазами ее залегли глубокие тени, щеки ввалились, губы потрескались и пересохли. «Кто ты такой?» – запинаясь, обратилась она к мерцающей призрачной фигуре. «Варалон, я пришел, чтобы забрать тебя с собой. Ты не должна умереть, Крисания. Ты последняя из истинных жрецов Кринна и должна присоединиться к нам, к тем, кто покинул проклятые богами края две недели назад». «Варалон, великий жрец Сильванысти?» – пробормотала Крисания. Она долго смотрела на старого эльфа, затем опустила голову и обратила взгляд к алтарю. «Я не могу сейчас уйти», — твердо сказала она. «Пока не могу. Я должна слышать, что скажет король-жрец. Я должна понять». «Разве того, что ты поняла, недостаточно?» — голос воровона сделался суров. «Вспомни, что творилось в твоей душе сегодня ночью. Вспомни, что чувствовала ты, посвященная, и ответь мне». Крисания судорожно вздохнула и откинула волосы с лица пальцы ее сильно дрожали. «Благоговение и собственное ничтожество», — прошептала жрица. «Что еще может чувствовать смертный пред гневом богов?» «И ничего больше?» — настаивал Варалон. «Может быть зависть? Желание сравняться с ними в могуществе? Не хотела ли ты стать такой же, как боги?» «Нет», — воскликнула Крисания, и лицо ее вспыхнуло. «Идем со мной, посвященная», — сказал Варалон. «Истинная вера не нуждается ни в знамениях, ни в оправданиях, ни в доказательствах». Твое сердце должно подсказать тебе путь к истине. «Я слышу шепот своего сердца», — ответила кресание, «Но слова не более, чем тени. Я должна узреть правду, увидеть, как свет ее соперничает с ясным светом дня. Я не могу пойти с тобой. Я должна остаться и услышать, что скажет король-жрец. Только тогда я смогу решить, правы ли боги в своем гневе». Воровон посмотрел на жрицу взглядом, в котором жалости было намного больше, чем негодование. Ты не видишь света, потому что стоишь к нему спиной, а тень под твоими ногами — твоя собственная. Ты прозреешь, когда тьма окружит тебя, Крисанье. Бесконечная тьма. Прощай же, праведная дочь Поладайна. Тасельхов моргнул и протер глаза. Старый эльф исчез, будто его и не было. Может, померещилось? С беспокойством подумал Кендер, но сразу же отмел эту мысль. Он отчетливо помнил его слова, но никак не мог взять в толк, что они означают. Все это выглядело так странно. А что имело в виду Крисания, когда сказала, что здесь ей была уготована верная смерть? Но вскоре Кендер приободрился. Никто ведь еще не знал, что катаклизм на самом деле не произойдет. Поэтому неудивительно, что Крисания подавлена и полна мрачных предчувствий. «То-то она удивится, когда мир вовсе не узнает, что такое катаклизм», — подумал Тас с гордостью. Внезапно до его слуха донесся далекий хор голосов, славящих в гимне Паладайна. «Процессия короля-жреца», — понял Кендер. «Начинается». Он вынужден был зажать рот рукой, чтобы не выдать себя невольным радостным скриком. В последний раз он глянул сквозь щелочку на Крисанию. Жрица с отрешенным видом стояла на коленях у алтаря, однако при звуках пения она поморщилась. Искаженный причудливым эхом хор звучал пронзительно и хрипло. Лицо Крисании внезапно посерело, губы решительно сжались, а глаза потемнели. Невидящим взглядом она уставилась на свои молитвенно сложенные у груди руки. Тас не на шутку испугался за жрицу. «Ничего, скоро тебе станет легче», – прошептал Кендер, обращаясь к Хрисании, которая, к счастью, не могла его услышать. Пора было действовать. Тасс отошел от занавески и вынул из кошеля магическое устройство. Опустившись на пол, он ловко развернул яйцеобразный предмет, превратив его в скипетр, и стал ждать. Процессия процессе все тащилось по коридорам и переходам храма, и Кендер, утомленный ожиданием, зевнул. Он всегда подозревал, что наиважнейшие миссии довольно скучное дело – Оставалось только надеяться, что благодарный мир по достоинству оценит его заслуги после того, как все благополучно закончится. Та с удовольствием поиграл бы с магическим устройством, уж больно вовка оно раскладывалось и снова собиралось. Однако Рейстен строго предупредил его, чтобы он оставил жезл в покое до тех пор, пока не настанет пора пустить его вход, а при работе строго следовал инструкциям. Взгляд мага при этом был настолько пронзительным, а в голосе слышалось столько металла, что даже свойственная кендеру беспечность была поколеблена. Ожидание было непереносимым, к тому же левая нога Кендера затекла и почти ничего не чувствовала. Однако, когда таз уже готов был пошевелиться, хор прекрасных голосов зазвучал у самой двери в священную келью. В щель под портьерами хлынул ослепительно яркий свет, и Кендер, как не пытался смирить свое любопытство, все же не утерпел и выглянул одним глазком наружу. Свет едва не ослепил его. «Великий Риоркс! пробормотал Кендер, закрывая глаза рукой. Он вспомнил, как однажды в далеком детстве смотрел на солнце и пытался понять, действительно ли эта большая золотая монета сверкает в высоком небе, и если да, то нельзя ли ее оттуда как-нибудь достать. После этого опыта ему пришлось в течение трех дней лежать с завязанными мокрой тряпкой глазами. «Интересно, как он это делает?» – задал себе вопрос Кендер и снова выглянул за портьеру. Он смотрел прямо на свет, как когда-то смотрел на солнце, и сумел разглядеть правду. Солнце не было золотой монетой. Король-жрец не был божественным. При виде этого обычного человека Тасс не испытал потрясения, подобного тому, какое пережило Крисания, разглядевшее короля-жреца сквозь чары, которыми он себя окружил. Возможно, так вышло лишь потому, что Кендер не знал заранее, как следовало тому выглядеть. Кендеры вообще не склонны к благоговейному трепету ни перед чем и ни перед кем, хотя Тасс вынужден был признаться себе, что при виде Сота, рыцаря смерти, что-то у него в груди екнуло. Словом, он был только слегка удивлен тем, что король-жрец оказался всего-навсего лысеющим мужчиной средних лет с бледно-голубыми глазами. Он выглядел испуганным, словно олень, запутавшийся рогами в кустарнике, и Тасс почувствовал легкое разочарование. «Я зря ввязался в это дело», — с досадой отметил он. «Катаклизма и так не будет. Вряд ли этому человечку удалось бы рассердить меня настолько, чтобы я бросил в него даже вчерашним пирогом, не говоря уже о целой огненной горе».